Глава вторая. Ближе к полудню хозяин ресторана стал бросать на меня смущенные взгляды, и я понял, что мне пора освобождать столик, потому что подошло время обеда. Я немедленно прервал партию, порекомендовав своему противнику юноше, которого сопровождал отец, и в дальнейшем развивать творческий подход к игре. Отец положил руку ему на плечо, и они удалились. Причем молодой человек несколько раз оборачивался и смотрел на меня, и всякий раз я чуть заметно поднимал руку на прощание. Мне захотелось немного прогуляться по району, побродить по ближайшим улицам. Я прошел мимо своего отеля Соля Рома на улице б и ш о н е Я заселился на к а н у н е когда только начинало вечереть. И не выходил до сегодняшнего утра, даже не пошел ужинать. Настолько утомило меня путешествие и те несколько дней, что ему предшествовали. Долго простояв под душем, я растянулся на свежих простынях и беспробудно проспал до самого рассвета. Я всегда любил названия улиц. У меня развился странный рефлекс. Я упорно и методично в ы с м а т р и в а л таблички, даже когда в этом не было надобности. Многие из н а о в а н и й я хранил в памяти. Так уж вышло. Мог мысленно перебирать их сотнями одно за другим, как собранные в путешествиях, так и случайно попавшиеся на глаза во время прогулок по Парижу и пригородам. Чаще всего я забывал, где именно они находятся. Перед глазами возникала табличка с названием и больше ничего. В общем, это не помогало мне ориентироваться в городах, даже наоборот. Из-за этой раздражающей привычки я моментально везде терялся. Виа дель Параидизо, Корсо в и т о р и о Эммануэле Пьяцца к ь е з е н у о в а Я ступил на церковную паперт ь с длинными и пологими едва обозначенными ступенями. Поднял глаза и посмотрел на мадонну над центральным входом, расшифровал дату 1605, высеченную римскими цифрами в конце латинской надписи, во всех подробностях разглядел п и л я с т р ы попутно вспомнив, что они отличаются от колонн не только тем, что у них прямоугольное сечение, но и тем, что они выступают из стены, а не стоят отдельно. Я пересек Корсо и очутился на площади Сфорцы Чезарини. И это название сразу же плотно засело в моей памяти в том же уголке, что бульвар Агут Самба, площадь Виттельсбахов и улица Месье Ле Пренс. Бульвар Агут Самба находится в Гренобле, площадь Виттельсбахов в Мюнхене, улица Месье Ле Пренс в Париже. Здесь далее примечание переводчика. На вывеске не было никакого названия, только обозначение видовой принадлежности заведения — ресторан. а также уточнение с 1960 года его стены из старого дерева и темного камня резко контрастировали со светлыми теплого желтого оттенка зданиями, обрамлявшими маленькую площадь. Я устроился на террасе и заказал пасту с клубникой. Долгое время я считал, что это уникальное авторское блюдо моего друга Франческо, шеф-повар таверны в б а д з а н а в окрестностях Болоньи. Снова завибрировал телефон, это опять звонила Амандина. На сей раз я ответил: «Гаспар, я вытянул руку с телефоном, держа его подальше от уха. Ну что, я обедаю? Что с тобой? У тебя странный голос. Я ем пасту с клубникой, ничего ужасного не случилось». т р е щ а как пулемет, она принялась дотошно расспрашивать меня обо всем подряд. Мои максимально короткие ответы, похоже, не очень ее интересовали. А у меня для тебя куча новостей и все хорошие, сообщила она. Да, в особенности две. Рассказать? Говори. Девушка с бейнали в Торонто. Ты ее помнишь? Нет, наверняка помнишь. Я познакомила вас перед самым вернисажем. Мы были в холле у входа. Не исключено. Короче, ее очаровали твои работы. Она хочет организовать что-нибудь интересное в следующем сезоне. Это хорошо. Еще бы, я так за тебя рада. Я подцепил вилкой горку пасты и отправил в рот. Ты здесь? Другая новость связана с Милья, той самой. Ее помощница только что мне звонила. Она договорилась с Сартпресс написать о тебе статью. Это же здорово, разве нет? Ну да, здорово. Не говоря уж об о всем остальном. Скоро появятся статьи в самых разных местах, и еще сегодня утром из министерства пришло сообщение. Они в восторге. Это успех, настоящий успех. Да, но министр ведь приходил открыть новый зал, просто перерезать ленточку и все. Он туда не ради меня явился, ты же знаешь. Но он там был, а это главное. Он видел твои работы, я заметила, он не остался равнодушным. Угу. А Мандина еще немножко поговорила, жонглируя информацией и именами влиятельных людей, соображениями о неотложных делах. Я уже ее не слушал. По близости от моего столика проплыли две элегантные сеньоры на высоких каблуках, смеясь в у н и с о н и следующие несколько секунд я посвятил им. В воздухе п о р х а л и ароматы их духов. Наконец в динамике телефона установилась тишина. И еще немного помолчав, вновь заговорила Амандина совершенно другим тоном. Та ночь, э, Гаспар, я хочу сказать ночь, которую мы провели с тобой. Там вроде были не только мы с тобой. Отозвался я. Ну, в общем, ты меня понял. Той ночью было хорошо, да? Мы все тогда были немного уставшими. Тебе не кажется? Но все равно ведь было хорошо, да, Гаспар? Да, не беспокойся. Как там Соня? Я ее с тех пор не видела, но с ней наверняка все в порядке. Наступила долгая пауза. Что будешь делать сегодня днем? спросила она. Она ничего не знала о шахматах, думала, что я поехал в Рим, чтобы развеяться и отвлечься от забот и начать работу над лекцией о Генри Даргере. Пока не знаю, немного прогуляюсь, не забывая о работе, о своей лекции. Да, начну ее обдумывать. Ладно, тогда целую. Да, сказал я. Разумеется, пока, Гаспар, и она отключилась.